«Все, пара!» — пробормотал, поворачиваясь на подушке Малкольм. «Он что, приходит в себя?» — встрепенулся Хэммонд. Хардинг покачал головой. «А что он сказал? Какая пара?» «Я не понял», — пожал плечами Хардинг. Хэммонд опять зашагал по комнате. Он пошире растворил окно, чтобы проветрить комнату. Наконец он не вытерпел и спросил, «Как по-вашему?» «На улице сейчас не опасно?» «Думаю, нет», — откликнулся Хардинг. «Я думаю, сейчас здесь все в порядке». «Ну, тогда я пойду прогуляюсь». «Хорошо», — кивнул Хардинг. Он вводил Малкольму внутривенно антибиотики. «Я скоро вернусь». «Ладно, ладно». Хэммонд вышел на яркий солнечный свет, недоумевая, с какой стати он начал оправдываться перед Хардингом. Ведь Хардинг всего-навсего его служащий, перед ним совершенно не нужно оправдываться. Хэммонд вышел из ворот и оглядел парк. Наступал вечер, туман слегка рассеялся, и время от времени на небе показывалось заходящее солнце. Вот и сейчас оно вынырнуло из-за туч, и Хэммонд воспринял это как доброе предзнаменование. Что бы там ни говорили, он был уверен, что у парка есть будущее, и даже если этот неуравновешенный болван Дженнаро решил сравнять парк с землей, ну и пусть. Эммон знал, что в двух разных сейфах в конторе Инджин в Пало-Альто хранится несколько дюжин замороженных эмбрионов. Их запросто можно вырастить снова на другом острове, в любом другом уголке земного шара. Мало ли, что здесь были проблемы, в следующий раз он их решит. Так и достигается прогресс путем решения проблем. Размышляя об этом, Хэммонд пришел к выводу, что Ву не очень-то подходил для данной работы. Он слишком легкомысленно, небрежно относился к их великому начинанию. И потом он был одержим идеей усовершенствования динозавров. Вместо того, чтобы их сразу сделать как надо, он стремился их усовершенствовать. У Хеммонда зародилось смутное подозрение, что именно это и повлекло за собой крах. Ву во всем виноват. Хэммонду также пришлось признать, что и Джон Арнольд не соответствовал занимаемой им должности главного инженера. У Арнольда был внушительный послужной список, однако он вымотался и стал докучливым паникером. Он был человеком неорганизованным и все время что-то забывал, что-то очень важное. Да, действительно, ни Ву, ни Арнольд не обладали важнейшим свойством, необходимым для столь грандиозной работы, решил Хэммонд. Им не хватало полета фантазии. Они не могли увидеть в своих мечтах потрясающий парк, где дети будут преподать к ограде, восхищен на глазе на необыкновенных существ, словно сошедших со страниц их сборников сказок. Да, Ву и Арнольд не умели фантазировать по-настоящему, не умели видеть будущее и... мобилизовать все ресурсы, чтобы превратить волшебное видение в реальность. Они не были созданы для этого. И, кстати сказать, Эд Реджес тоже был выбран неудачно, Хардинг еще куда не шло, а Малдун пьяница. Хэммонд потряс головой, в следующий раз он будет поосмотрительней. Погрузившись в мысли, он шел по узкой тропинке по направлению к своему бунгало, удаляясь на север от центра для гостей. Рабочий, встретившийся ему по пути, слегка кивнул в знак приветствия. Хэммонд ему не ответил. Он считал, что местные рабочие фамильярны до наглости. По правде говоря, этот остров, принадлежавший Коста-Рике, тоже выбран неудачно. В следующий раз... Надо будет избежать столь вопиющих ошибок. Рев динозавра раздался ужасающе близко. Хэммон так быстро обернулся, что упал на тропинку, а когда посмотрел назад, ему показалось, что в листве за тропинкой, обозначенной флажками, мелькнула тень молодого Терекса. И эта тень приближалась к нему. С какой стати рекс очутился здесь. Почему он проник сюда, по эту сторону ограды?» Хеммонда охватила ярость, но увидев, что рабочий удирает, спасая свою жизнь, он тоже поднялся на ноги и кинулся, не разбирая дороги в лес, начинавшийся за тропинкой». Хэмман сразу окунулся в темноту, споткнулся, упал лицом на мокрые листья и влажную землю, с трудом поднялся на ноги, побежал дальше, снова упал и снова ринулся вперед. Теперь он мчался по крутому склону холма и, поскользнувшись, не сумел Удержать равновесие. Беспомощно взмахнув руками, Хэммонд грохнулся на мягкую землю и кубарем покатился вниз. Достигнув таким образом подножия, он ткнулся лицом в мелкую прохладную лужицу. Вода бурлила и затекала ему в нос. Хеммонд угодил в небольшой ручеек. Он был в панике. Что за идиотизм? Надо было бежать к себе в бунгало. Хеммонд ругал себя, на чем свет стоит. Пытаясь подняться, он ощутил резкую боль в правой лодыжке, такую сильную, что у него на глазах выступили слезы. Хеммонд осторожно ощупал лодыжку и понял, что у него, вероятно, перелом. Стиснув зубы, старик вступил на больную ногу, перенеся на нее весь свой вес. — Да, так и есть. Это почти наверняка перелом. На контрольном посту Лекси сказала Тиму. — Жаль, что они не взяли нас с собой посмотреть на гнездо. — Это слишком опасно, Лекси, — возразил Тим. — Мы должны сидеть здесь. Кстати, как тебе вот это? Он нажал еще на одну кнопку, и из громкоговорителей, развешанных по парку, вырвался записанный на магнитофон рев тираннозавра. «Отлично!» — одобрила Лекси. «Это лучше, чем в прошлый раз!» «Ты тоже можешь попробовать!» — предложил Тим. «Если нажать вот сюда, то будет повтор!» «А ну-ка, дай я попытаюсь!» — Лекси нажала на кнопку. «Тираннозавр снова взревел!» «А можно сделать так, чтобы он привел подольше?» — спросила девочка. «Конечно!» — воскликнул Тим. «Нужно только повернуть вот эту штуковину!» Лежа у подножия холма, Хэммон слушал, как тиранозавр оглашает ревом джунгли. «О, Господи!» — он содрогнулся, услышав эти звуки — Кошмарный вопль, вопль из какого-то иного мира. Хэммонд ждал, что случится дальше. Что сделает тиранозавр? Добрался он уже до рабочего или нет? Хэммонд ждал, но слышал только стрека цикад. Наконец до него дошло, что он лежит, затаив дыхание, и старик сделал глубокий вдох. С поврежденной ногой... Нечего было и думать о том, чтобы взобраться на холм. Придется ждать внизу в ущелье. После того, как тираннозавр уйдет, можно начать кричать, взывая о помощи. Ну, а здесь ему пока никакая опасность не грозит. И тут он услышал голос, доносившийся из репродуктора. — Ну, дай, Тимми, я тоже хочу попробовать, дай, я тоже хочу привет. «Дети!» Тиранозавр снова взревел, но теперь в его реве явно слышались какие-то музыкальные выкрутасы, а потом еще звучало как бы эхо. «Здорово!» — воскликнула малышка. «Давай еще раз!» «Эти проклятые молокососы! Ему не нужно было привозить их сюда с самого начала!» От них были одни неприятности, они тут никому не были нужны. Хэммонд взял их только потому, что надеялся таким образом удержать Дженнаро, не дать ему уничтожить парк, но Дженнаро вознамерился добиться своего немытьем-то катаньем, а дети явно пробрались на контрольный пост и начали баловаться. «Ну кто им позволил?»